Лайон и Стой! Неожиданная тихая команда Лайона заставляет Ргыха, уже занесшего ногу для очередного шага, так и замереть, пытаясь поймать баланс и не рухнуть. Теперь осторожно, делай два шага назад. Мак говорит спокойно, стараясь не дергать Огра. Ргых тут же следует совету своего спутника и облегченно выдыхает, лишь когда Лайон обходит его и присаживается около того места, куда собирался наступить. «Проклятый лес! Проклятое место!» Это первый переход через портальную арку прошел без проблем с места побоища, устроенного оборотнем. А потом начался забег по полосе препятствий с кучей странных аномалий, рукотворных ловушек и непонятными взрывными устройствами. Причем непонятны они были даже для лайна, но от этого не становились менее смертоносными. На глазах РГХ на одно такое устройство наступил тигроид, решивший перекусить с забредшими в дебри разумными. Только куски тела разлетелись по окрестностям, не оставив хищнику ни одного шанса на выживание. Слушай, а почему мы и дальше не прыгнули порталом? Дождавшись, пока маг закончит изучение очередной ловушки, задает вопрос Оргых. Вторые сутки по лесам топаем, а конца все не видно. Ты хоть уверен, что мы правильно идем? И эти ловушки еще? К концу тирады в голосе Огра прорезается явное недовольство. «Может, зря ноги топчем, и оборотень уже мертв?» лайн задумчиво посмотрев на Огра, ничего не ответил, равнодушно пожимает плечами и также молча поворачивается спиной, готовясь продолжить свой путь. Ргых медленно, но верно начинает закипать. Он и так уже не раз пожалел, что поддался порыву и бросил свое селение. А тут еще эта гонка. За почти два дня Лаен ни разу надолго нигде не останавливался, упрямо двигаясь в глубь проклятого леса и Ргыху ничего не оставалось, как следовать за ним. После всего, что он увидел здесь, перспектива возвращаться в одиночку не сильно прельщала у воина. Даже тени сомнений не имеется. Дойти до селения Ргых не сможет. Слишком сильно отличался проклятый лес от той обстановки и окружающей действительности, в которой до этого жил Огр. Слишком. Здесь даже воздух другой, и этот непрекращающийся дождь Как же сильно отличаются окраины проклятого леса от того, что находится в глубине? РГХ не обладал магическими способностями, но даже он чувствовал разлитые повсюду эманации и сполохи энергии. «Лайн, подожди!» Какое-то время РГХ смотрел удаляющуюся спину мага, раздумывая над целесообразностью возвращения. Но в итоге благоразумие взяло верх. Точнее, Огр просто не знал, в какую сторону нужно идти, чтобы выйти не то что к своему селению, хотя бы к местам обитания разумных. Чувство направления, неимоверно развитое у него, как и у всех представителей диких народов, сейчас отказало. Огр никогда и никому в этом не признается, но сейчас ему было страшно. Причем страх был иррациональным, затягивающим в свои цепкие лапы и не отпускающий, липкий, холодный заставляющей оборачиваться на малейшее дуновение ветерка. Не сказать, что Огр ничего и никогда не боялся. Боялся, конечно, он же не безумец. Но никогда в жизни страх не управлял им. Всегда находился под жестким контролем железной воли воина. Но этот лес он пугал. До зубовного скрежета и холодного пота на спине. Пугал своей необъяснимостью и странной аурой. Чужой, холодной и бездушной. И это злило РГХа еще сильнее, чем лайн, не удосужившийся объяснить, что происходит и почему он с таким упорством пробивается в глубь леса. И еще одна причина, почему РГХ шел вслед за странным магом. Местные обитатели. Да, кроме тигроида, экстравагантным способом предупредившего двух путников о наличии ловушек, им на пути никто не попадался. Но Огр чувствовал. Местные обитатели следуют по их пятам, ожидая удобного момента, чтобы разорвать живые тела и утолить свою жажду крови. Их не было видно, не было слышно. Лишь блеск глаз в оцветах грозы где-то между деревьями. Хруст сломанных тяжелыми лапами веток, эхом метающийся по лесу. И дыхание. Холодное дыхание смерти, ждущей своего момента. Неприятное местечко, в котором остаться в гордом одиночестве опасался даже Огр. А уже эта раса как никто другой слывет бесшабашной и отмороженный, не ставящий ни во что ни бога, ни черта, ни архимага. Догнать Лайена, успевшего отойти метров на 20 вперед, для Огра труда не составило. Короткая пробежка, Иргых пристроился за спиной мага, прикрывая тому спину. Небольшой всплеск эмоций уже растворился без остатка, возвращая воину привычное состояние холодной отрешенности и собранности. Эмоции эмоциями. Но расслабляться в этом месте не стоило. И на разговоры больше не тянет. РГХ решил для себя, что все ответы на вопросы, которые тревожат его всю дорогу, он получит, когда непонятная цель, ведущая вперед мага, будет достигнута. Любой ценой. Или не получит, если они оба сгинут в процессе похода к этой цели. Но тут уж ничего не поделаешь. Рано или поздно умирают все. Лучше бы, конечно, в теплой постели, окруженном любящей семьей они в этом странном месте, где сама ткань реальности распадается на части. Шаг и снова шаг. Сколько они так идут, с того момента, как последний раз Лайен с РГХ разговаривали, прошло неизвестно сколько времени. Время для двоих путников, продирающихся сквозь бурелом, останавливает свой бег. Завалы валежника, переплетение кустов, овраги, ручьи и небольшие речки. РГХ, несмотря на всю свою выносливость, уже чувствует, что еще немного — и силы его оставят окончательно. Каждое движение дается с большим трудом. Он буквально заставляет себя поднять ногу, чтобы совершить следующий шаг и при этом не отстать от мага, который, кажется, даже не запыхался. К прочим неприятностям добавилась почва, пропитанная водой настолько, что сапоги уходят в нее по самую голень, и их приходится с огромным трудом выдирать из грязи, чтобы идти дальше. Темнота, хоть глаз выколи. Потоки воды, падающие откуда-то сверху, редкие молнии, и лишь на миг позволяющие увидеть, что творится рядом с тобой. Да и то не дальше пары десятков метров, потому что заросли из деревьев стоят плотной стеной. Если бы не хорошее ночное зрение у Огра, он бы давно потерял из вида спину идущего в нескольких метрах впереди Лайена. Силы утекали, мысли начинают путаться и накатывается апатия. Глаза от усталости уже закрываются сами собой. Единственным желанием Ргыха, стучащим в мозгу, является только одно — упасть и уснуть. Но он продолжает переставлять ноги, на оголенных нервах, не желая сдаваться накатывающей апатии. Только не он. В какой-то момент Огр просто моргнул. А вот открыть глаза снова уже не получается. И грузное тело воина плашмя падает в болотистую почву, пропитанную водой. Но сам Ргых это уже не почувствовал. Усталость оказалась сильнее воина, отправив его в глубокий, умиротворяющий сон. Едва видимые на стенах отблески костра, разведенного в выкопанной специально для этого яме, рождают странные образы. Вот мелькнула и исчезла тень огромного тигроида, а вот прыгает безобидный кролик, пытаясь догнать летучую мышь. Костер горел, практически не давая ни света, ни тепла. «Воды разве нагреть в железной кружке и закинуть в нее горсть терпкого чая?» Лаен, аккуратно обернув кисть полой плаща, снял закипевшую литровую кружку с огня и полез во внутренний карман своего одеяния, уже в который раз пожалев, что толком не успел собраться. «Ведь как чувствовал, что поход по лесу не получится легкой прогулкой?» «Поторопился. Да и было с чего». Когда посреди мирного селения, которое за последние несколько десятков лет успело стать твоим домом, неинициированный оборотень с потенциалом архимага сжигает дом, где каким-то образом объявились разумные нетопыри. На минутку, считавшиеся полностью истребленными еще до первой войны магов. Но и это ерунда. С оборотнем, пусть и высшим, лаен без проблем бы смог договориться учитывая численность популяции высших оборотней в этом мире. Сложностей не предвиделось вообще. На крайний случай. Лайн же как-то жил все эти годы без других представителей своей расы, и ничего. Так что... Грустная улыбка отразилась тенью на лице разумного, который был старше, чем бог-покровитель этого мира. Глоток горячего чая разливается теплом по всему телу вечно юного парня. Да, прохлопал он появление высшего оборотня, И ладно бы, где на другом конце планеты, так нет же. Буквально под боком. За хлипкими стенами шалаша, сделанного на скорую руку, все так же бушевала гроза. Но магу-оборотню не было до нее никакого дела. Он чувствует, как убегает время. Не успеть. Теперь уже точно. Аран, жрец мертвого бога, сумевший пленить оборотня. Как там РГХ говорил его зовут? Иги вроде. Да, точно Иги. Так вот, аран скорее всего, уже проводит свой обряд. Высшие оборотни, раса сильная. И какой-то, пусть даже очень сильный жрец, противником для представителя этой расы быть не может. Разная весовая категория. Очень разная. Лайон, глотнув еще чая из огромной кружки, переводит взгляд на едва горящий костер. Да, против Лайона, если бы вдруг Оран смог выяснить, что тот является истинным высшим оборотнем, маг был слабоват даже если бы привлек всех магов приграничья. Но это против Лайена, последнего представителя народа в этом мире и последнего вождя расы. В редких языках пламени отразились события давно минувших дней. Горящие вместе с жителями города, рухнувшие небоскребы и падающие с неба боевые самолеты. Это было давно, и мир был другим. Так давно, что найти остатки прошлого можно, пожалуй, только вот здесь, в проклятом лесу или где-то во льдах севера. Едва различимо отлеют угли, а Иги все смотрят он помнит все иначе. Не проклятый лес, а заповедник. Не селения вдоль гор и жмущиеся от страха люди, а огромные просторы, где человек был царем природы. Ровное полотно асфальтированных дорог и несущиеся по дорогам автомобили. Все изменилось в один миг. Сколько тогда Лаену было лет? Да и какому к чертям Лаену? Леньке. 15. Уже взрослый, девятый класс закончил и думал продолжить учебу до одиннадцатого или поступать в колледж. С профессией уже определился, только учителем хотел стать. Историей. Любил он это дело. В тот день также громыхала гроза. Ленька валялся на диване и щелкал пультом на телевизоре, пытаясь найти чего-нибудь интересного. Но попадал либо на новости, либо на какие-то мыльные оперы, которые никак не цепляли. В итоге он остановил свой выбор на новостях. Хотя смотреть их не собирался. Просто чуть приглушил звук, чтоб не мешал, и уставился в потолок, уйдя в свои мысли. Он даже не заметил, когда экран телевизора покрылся рябью, потому что пропал сигнал. Только где-то протяжно завыли сирены гражданской обороны, завыли оповещая, что миру, который он знал, пришел конец. Сфера миров. долбаное порождение высшего разума явно решившего поставить какой-то страшный эксперимент и собравший в одну кучу множество разных параллельных миров в одну горсть, изменивший в них законы физики и... и открыл переходы между этими мирами. Но в тот момент, когда сирены заставляли стекла в окнах дребезжать, Ленька, подумавший, что это очередные учения сунул голову под подушку, чтобы звук не мешал думать. Думать о том, что через пару часов уже станет неважно. Лайн с сожалением смотрит на показавшую дно кружку, размышляя вскипятить еще или лучше приберечь дефицитный чай на потом. За тысячу лет прошедшую со времен образования сферы миров новых чайных плантаций не разбивал. Приходилось довольствоваться тем, что оборотень находят по ту сторону проклятого леса, в Великой пустыне, где еще сохранились подземные склады. Мало в труднодоступных местах даже для него – последнего истинного уроженца этого мира, но есть. Тяжело вздохнув, Лайон все же убирает кружку обратно в пространственный карман, создаваемый специальным артефактом. Тоже раритет, надо сказать. Пространственные маги еще большая редкость, чем высшие оборотни. Лайона артефакт остался со времен последней войны магов. Жаль только, не очень мощный. Всего пару кило веса можно забросить. Он его использует для того, чтобы хранить особо ценные вещи, Как это вот кружка или... Поборов накатывающую тоску, Лайон поднялся и подошел к мирно сопящему огру, попавшего в ловушку сон травы. Неприятного порождения местной аномальной зоны, способной уложить отдыхать на сутки абсолютно любое существо. Хорошо, редко попадается это растение. А то бы так и уснули бы рядышком. Оборотень абориген и потомок тех, кто пришел в этот мир, пытаясь найти спасение, но нашедших лишь смерть хотя Ограм еще повезло, в отличие от аборигенов. Хоть и небольшая популяция, загнанная в малопригодные для проживания места, но они выжили. За первую сотню лет, когда этот мир лишь насыщался магической энергией, межмировых порталов было несколько десятков. Исчезли не только аборигены, но и куча иных рас, хлынувших сюда. Лайн не хотел вспоминать эти годы, но появление оборотня разбередило старые раны. Лица, имена, события — Калейдоскопа мелькает в памяти, роняя и так плохое настроение. В те времени все убивали всех. У людей открывались новые способности и возможности под воздействием магии. Большинство превратилось в оборотней, как лайн, Но были и стихийные маги, и те, кто превратился в чудовищ. Бойня. Бойня длиною в сотню лет. Люди, точнее бывшие люди, медленно, но верно, смогли вернуть себе главенствующее положение в мире. Вернуть время вспять нельзя. Но потихоньку жизнь наладилась. Большая часть порталов была уничтожена, какие-то закрылись сами. Остался лишь один. Вокруг него возвели военный городок и продолжили жить в новых реалиях. Мир возвращался на обычные рельсы. Люди рождались, росли, учились, рожали детей и умирали. Вместо техники учились делать магические артефакты. Вместо физики опять же изучали магию все устаканилось. Лаен обзавелся семьей, занял высокий пост в образованной академии магии, как и хотел, стал учителем, пусть истории но все же. Проверив, что с РГХам все в порядке, оборотень вернулся к угасающему костру и подбросил пару веток. Сильно разжигать не стоит, но лучше, что погонь продолжал гореть. И на кой черт Огр поперся в лес? Эх, будь Лаен один, давно бы уже был на месте, а так... Приходится на двух ногах переться, в человечьем обличии, но и бросить ргыха он не мог. огар был одним из немногих, кого Лайн уважал и считал, нет, не другом, но близким приятелем. Можно было открыть портал, как это сделал Аран, но рискованно это в проклятом лесу, если нет предмета, к которому можно его привязать. Не координат, а именно предмета, который не изменится в этом чертовом лесу. У Арана, похоже, такая вещь имелась, иначе он бы не рискнул открывать портал, а у Лайна нет, хотя место, куда необходимо добраться, он прекрасно знает. Тот самый портал, запечатанный алтарем чернобога, принесенного в жертву на черном камне. Такая участь тех, кто проигрывает другому богу в войне за власть над миром. Огонь с какой-то неохотой лизнув сырые ветки, все же начал разгораться, вновь притянув взор оборотня. Лайон сел прямо на землю, глядя в огонь. Боги. грёбаные сверхсущества, закованные в металл ряды воинов, драконы в небесах, первая магическая война, которую аборигены проиграли, несмотря на то, что смогли заручиться поддержкой другого бога из ближайшей параллельной реальности. Итог известен. Чернобога принесли в жертву, одновременно запечатав портал, а оборотни истребили. Слишком уж сильное сопротивление они оказали захватчикам. Точнее, захватчику, Хорсу, ставшему богом-покровителем этого мира. За тысячелетие прошедшая с той войны, злость, кипевшая в душе последнего вождя, остыла. Он свыкся с мыслью, что для него и его народа все закончено. Лайон даже смог жить рядом с теми, кто пережил ту войну. Рядом, но не вместе с ними. Железные легионы, поставившие мир на колени, осели тут же. Основали империю. Колесо истории повернулось. На место проигравших пришли другие, и жизнь снова забурлила. Лаен остыл. А вот Чернобог вряд ли и... И если удастся рану принести неинициированного Иги в жертву на черном алтаре, Чернобог оживет. Жаль, что Иги так поздно попался на вид. В глазах Лаена отразились всполохи далеких битв. «Этот мир уже не спасти». «До алтаря сутки пути. Не успеть. Но нужно все равно идти. Проверить. Попытаться остановить Бога, который тысячу лет существовал в безвремене хаоса». Оборотень понимал, что это невозможно, но попытаться надо. Даже если придется. Из пространственного кармана появилась небольшая 10 на 12 картонка. Фото. «Привет из прошлого». Потертая с мелкой вязью трещин на поверхности. С него улыбается девушка». Рядом с ней маленький мальчик, с синими, как небо, глазами. Хоть этого и не видно на выцветшем фото. Но Лайон помнит. Девушка, чей прах давно истлел. Она заждалась своего мужа, который не смог защитить семью. По щеке древнего оборотня в обличье молодого скользнула скупая слеза. Видимо и правда пора. Умирать. Гроза закончилась. Тяжелые тучи рванули куда-то вверх, освобождая место серому свету, льющему с неба. В шалаше, рядом с высохшим дубом у потухшего костра, с закрытыми глазами сидел человек. Человек, который устал жить. А где-то там, на поляне с алтарем, парень с обожженной душой, рисовал ритуальным ножом на неподдатливом камне, рисовал мечту. Ту, которая совпадала у этих двоих, таких разных, но все же очень похожих существ. И пропасть в тысячу лет не является помехой.